Медные голоса длинных труб, которые помогают начальникам конницы управлять строем, звучали над Неаполем. Чередование протяжно-длинных и коротких, частых звуков призывало к общему сбору. Бывало и кони раньше людей ловили призыв, пробившийся сквозь гомон разоренного города. Послушные приказу они настораживали уши и подводили под круп задние ноги в ожидании воли всадника. «Грабеж закончился». В опустошенных владениях, по обломкам непригодной солдатам, по ходе изломанной мебели, по черепкам перебитой посуды и утвари, по кускам мрамора в залах, атриумах и портиках, никому не нужных домов, оскверненных и загаженных, в этих трупах убитых жилищ еще топтались, еще копались отставшие или особенно жадные одиночки. Повсюду уже завязывался торг на ходу, как попало. Солдаты обменивались добычей. Ветеран старался поддеть новичка, прельщая его видом медной, но позолоченной чаши, кубка, статуэтки, предлагая красивые, но слишком узкие сапоги. Кто-то, натянув поверх доспехов дюжины-две хитонов, перекинув через плечо женские платья, тоги с широкой каймой, свидетельствующий о сенаторском звании бывшей их владельца, двигался живой кипой товаров. Над лицом залитым потом торчал шлем, и охрипший голос предлагал всем желающим обзавестись несравненной одеждой за дешевую цену. Лагерные торгаши успели побывать в городе, чтобы бросить взгляд на открывшиеся для них возможности. Смелые дельцы, неотъемлемая часть ромейского войска, спешили в купе сообразить будущие барыши. Члены своеобразной ассоциации пользовались свободным часом для сговора. Взятая добыча велика, Торгаши клялись друг другу Святой Троице и спасением души соблюдать договоренные цены. Пять оболов за новый хитон, двенадцать за две новые тоги. Солдаты задыхаются от добычи, и торг пойдет лишь на медные деньги. Стоя под портиком сената, Велизарий держал речь к начальникам и солдатам. «Христос, монократор, дал нам победу! Сколь великую славу в веках даровал нам Господь! До сего времени во Вселенной все, до самых даже пределов ее, считали неприступным италийский Неаполь. Такое дело совершилось благоволением Бога к делам единственного Базилевса Юстиниана и никоим иным способом или действием, постижимым для ума. Освободившийся Калигон выглядывал из дверей Сената с некоторым нетерпением. Больше половины добычи уже отвезено в порт и погружено на корабли. Груза оставалось еще на две-три ремы. Приходится ждать. Телеги не могут пробиться через толпу. У Велизария сильный голос. Зычный голос полководца в горле мужчины. Коллигон смотрел на так хорошо знакомый ему затылок в кудрях. Маковка начала просвечивать. Бродобрей говорил, что снадобья плохо помогают. Мазь на натолченных ослиных копытах, медвежий жир и растирание щетками задерживают рост лысины. Но, увы, волосы уходят. Уходит. Уходит. Усмехнулся коллегон. Он сам ровесник Велизария, но уже давно лыс. Меньше хлопот. Недаром старые римляне, как и египтяне, брили головы. А плечи у Велизария как у молодого. Надежные устои для сильных рук. С мечом Велизарий собьет любого. Он жаден к железу. И он кое чему научился, зная, что каждое его слово передадут Базилевсу. Все. От Бога ничего о себе. Победили Христос вместе с Юстинианом. Разумно, недаром даром Антонина учит его уму-разуму с помощью Прокопия. — Это Бог сказал. — Это Бог оказал нам честь, — выкрикивал Велизарий. — Так будем же милостивы, как христиане к побежденным. Победитель не продолжает ненависти к врагу за пределами оконченной войны. Убивая неаполитанцев и порабощая их, вы наносите вред себе, ибо отныне эти люди вернулись в материнское лоно империи и суть подданная нашего величайшего Юстиниана». Краем глаза Каллигон заметил Антонину. Искусно поднятые волосы образовывали подобие шлема, отливавшего бронзой от золотого порошка, которым были напудрены. Гладкое лицо было мраморно-бело, но снежным оттенком розового, будто статуя ожила. Слушает, как муж читает урок. А где же прекрасный кентавр, подумал Калигон. Он слышал слова Антонины. Еще больше скосив глаза, Евнух заметил и молодого славянина. И так она не отпустила его, как случалось с некоторыми другими. Будут продолжения. С философским спокойствием Колигон подумал о предстоящих ему ухищрениях. В лагерях было труднее устраивать дела Антонины, чем в городах. Поэтому более не делайте зла подданным. Донеслись до слуха Калигона слова Велизария: за вашу храбрость да будет вам наградой все их имущество, а их самих отпустите, не делая разницы между мужчиной, женщиной, ребенком. Рядом с Велизарием стоял ритор Прокопий. Его сухощавая фигура была столь же обычна Каллигону, как облик Велизария. К этому верному спутнику-полководца Каллигон питал нежную слабость, нечто вроде любви. Редкое свойство Прокопий мыслил, чтобы мыслить, чтобы познавать не только интриги, не только дела, клонящиеся к личному благополучию, но находящиеся выше жизни одного человека. Коллегон возил с собой десятка-полтора книг, излюбленное свое достояние, а с Прокопием следовало и более сотни. Только с Прокопием Калигон мог насладиться обсуждением строфы Еврипида, намеком Софокла или рассуждением Плутарха. Калигон чувствовал, что и всего войска лишь они двое могли вспомнить, глядя на стены Неаполя, что почти пять столетий тому назад здесь родился, здесь жил Веллий Патеркул, автор краткой истории Рима. Кому теперь нужен Патеркул, кроме двух настоящих людей? Друг Калигона родился в Кесарии. Калигон верил, что когда-либо этот азиатский город будет прославлен как колыбель Прокопия. Да, среди двух историков и дюжины книжников. Но что Велизарий? Он набрал толпы пленных. Сейчас он их выпустит, дабы показать пример. Конечно, вот этот могучий как бык мужчина с толстым затылком, багровым от натуги, воняя потом, приказывает гулким голосом. «Освободите всех подданных империи!» Тотчас Ритор Прокопий изящно взмахнул сухими ладонями, подал знак, и Агора огласилась треском рукоплесканий. Докуриону Стефану улыбнулась судьба. Его богатый дом был дочисто ограблен и поспистами, но сам он с семьей и рабами попал в плен к Велизарию, не потерпев особого физического ущерба. Загнанный во двор сената, в такую тесноту, что лишившиеся чувств продолжали стоять, как бы плавая, Стефан дожидался освобождения. Он не терял надежды. Воспоминания о длительных беседах с Велизарием утешали Стефана, вбитого в толпу, как клин в пень. Получив свободу передвижения, Стефан пробился к полководцу, и тот сразу узнал Декуриона. «Люди нужны!» Стефан подходил для Византии, и Велизарий немедленно возложил на знатного неаполитанца звание субправителя города в помощь полководцу Геродиану, который оставался в Неаполе и префектом и начальником гарнизона. Несколько уцелевших членов совета старейшин осмелились приблизиться к ступеням сената, и Стефан, указывая на одного из них, закричал: "А! И ты здесь, Асклепиадот! Ты бессовестно являешься перед лицом благороднейшего Велизария!» Мы спасены лишь им, а ты дерзко смотришь на него, будто бы это не ты совершал ужасное против него и неаполитанцев. Ты отдал за благоволение готов спасение своих сограждан. Ты получил бы немалую награду от варваров, окажись успех на их стороне, и каждого из нас, дававших советы отдать город Базилевсу, ты тогда обвинил бы в измене». Прокопий видел, что человек, осыпаемый опасными обвинениями, оставался спокойным. Рваная тога, растрепанные волосы не могли лишить его чувства собственного достоинства. В любой одежде он не остался бы незамеченным. Таков, значит, ритор Асклепиадот, на которого горько жаловался Стефан в шатре Велизария. Дав Стефану задохнуться, Асклепиадот пригласил к вниманию красивым жестом рук. Неаполитанский ритор говорил с улыбкой, от которой голос его звучал особенно легко и ясно. «Любезный друг Стефан, не замечая, ты сейчас воздал мне хвалу в тех самых словах, которыми упрекаешь меня и подобных мне в расположении к готам. Только обладающий твердостью характера может быть расположен к повелителю, попавшему в трудное положение. Именно поэтому Базилевс найдет во мне столь же твердого стража своей империи, какого имел во мне противника. Тот, кто в силу своей природы имеет чувство верности, Не так легко меняется с изменениями судьбы. Велизарий и другие начальствующие слушали о Склепиодоте без нетерпения. Прислушивались и солдаты. Логика неаполитанского ритера находила отзвук. В войске наиболее опасен тот, кто без размышлений изменяет своему знамени. «А ты, Стефан!» — перешел ритор к нападению. «Ты, если бы дела пошли не столь удачно, ты был легко склонен принять любые условия» и первых встречных. Да, любезный Стефан, мы все знаем таких людей. Неустойчивость убеждений ведет к страху, и такие люди не проявляют верности ни своим друзьям, ни своим знаменам. Велизарий, очарованный ритором, ничуть не стесняясь, кивал головой. Он победитель. Свалилась тяжкая ноша сомнений. Глубокие переживания не были свойственны его грубым нервам. Два-три дня, чтобы привести войско в порядок, и он пойдет на Рим, оставив в тылу надежную крепость. Неаполитанцы стали ему безразличны. Вчерашний противник обещает быть другом. Тем лучше. Полководец приветливо махнул рукой Асклепиадоту в знак, что не гневается на его прошлую деятельность. Ритор с достоинством поклонился и отступил. Главное — невозмутимость и покой, как учил Платон. Асклепиадот примирился с происшедшим. В Стефане клокотала злоба. Так же измученный, так же потерявший имущество, как другие неаполитанцы, Декурион нашел козлище, на которого, по слову Священного Писания, можно было возложить грехи всего народа. Он злобно погнался за Асклепиадотом. Прокопий слышал яростные выкрики нового суправителя Неаполя. — Вот он! Вот он! Все из-за него! Безбожник! Элладик, сатана-соблазнитель! Христиане, бейте его! На смерть! На смерть! Голова Асклепиадота нырнула в толпе отпущенников Велизария. На этом месте все сгустилось, будто бы образовалась воронка водоворота. Звериное рычание убийц и ни одного стона. Асклепиадот умер как стоик. Прокопию вспомнилась женщина-философ Гипатия убитая три поколения тому назад в Александрии Нильской, по наущению епископа Кирилла. Говорили, что ее терзали долго. Судьба оказалась более милостивой к неаполитанскому философу. В Неаполе в руках толпы не нашлось острых раковин, которыми добрые александрийцы-кафолики истово содрали живое мясо с костей ученой красавицы.